перемещаться из мира в мир мы пока не могли. То есть я, по идее, могла, точнее, феи это могут, но, учитывая, что я не одна и фея из меня пока никудышная, предпочитала не рисковать. Поэтому мы сначала перенеслись ко мне в замок, сообщили всем, что дом в Киристоле готов к приему гостей и собрались в Лилерею. И вот тут к нам намертво прицепились два пассажира, если можно так выразиться. Первый – Тимар, который смотрел жалостливым взглядом и робко спрашивал «Ну, можно? Можно?» Второй – профессор Владер. Ученого мужа просто-таки распирало от любопытства. Он до сих пор локти кусал, что не попал под волну превращения в кроликов. И сейчас, узнав, что мы отправляемся в лиловый мир, да еще в его столицу, в общем, понятно, да? Прозвучала коронная фраза профессора. «Ой, как интересно! Я с вами, дорогая ученица!» Ученицы деваться было некуда, и профессор бодрячком пристроился к нашей маленькой группе. Селена и Ниневия только посмеивались, но отговорить пожилого мужчину даже не пытались. «Мы все уже давно поняли, если профессору что-то интересно, то проще ему это показать, объяснить, дать пощупать, а если понадобится, то и на зуб дать попробовать, чем спорить. Нет, он очень вежливый и воспитанный человек, ученый, и этим все сказано. Но вот до того жадный, до всего нового и неизученного, что его даже Филимон порой побаивается. А это о многом говорит. Филька не боится и не уважает вообще никого, кроме меня». И теперь профессора, хотя надо признать, там помимо уважения присутствовала большая доля здравого инстинкта самосохранения. Вот такой тесной компанией мы и отправились в Анделлу, столицу княжества Анегвен. Тут нашим Сусаниным был Эролиф. Все-таки это его родной мир. И уж то-что о столице он хорошо знал. Поэтому нужный нам дом мы нашли быстро и без труда. А еще точнее, мы просто перенеслись на улицу перед домом. Вот, Эрелив показал рукой настоящий перед нами особнячок, сочного персикового цвета. В отличие от особняка в Киристоле, этот дом стоял не за забором в саду. Просто перед ним простиралась небольшая лужайка, ровный газон с цветочными клумбами. Мне это напоминало дома в богатых районах американских пригородов как показывают в кино. Дорога, а по обеим ее сторонам сначала лужайки, а затем ровные ряды домиков. Вот мой домик персиковый. Справа от него изумрудный, слева ярко-желтый. Я повернулась и посмотрела, что напротив. А напротив моего дома оранжевый, напротив изумрудного сиреневый, напротив ярко-желтого розовый. Сон сюрреалиста! Обалдела выдала я. Что? Профессор тоже несколько ошалело разглядывал это безумное буйство красок. Эй, красавчик! Подал голос Филя. У вас тут что, сплошные дальтоники живут? Даже у меня в глазах уже рябит. Нет, рассмеялся вышеозначенный красавчик. «Просто в столице мода на яркие краски. Тут, например, есть такие названия улиц, как Изумрудная, Лиловая, Закатная, Розовая. И дома на них выдержаны в одной цветовой гамме». «А это как называется?» Кот очумело водил взглядом по разноцветным домам. «И какой номер у дома?» «Улица разноцветная, персиковый дом. Эролиф, глядя на нас...» не смог сдержать смешок. «Ужас!» – не выдержал кот. «А нельзя было нам домик на какой-нибудь спокойной, голубой улице или на худой конец бежевой?» «Не скажите, Филимон, не скажите!» – обратился к фамильяру профессор. Он всегда обращался к нему так, на «вы» и полным именем что Фили безумно нравилось. «Что-то в этом определенно есть! Некое очарование безумного художника!» «Да, был такой по легендам. Куда исчез тысячи три лет тому назад, неизвестно, но легенды до сих пор ходят. Так вот, он как раз любил именно такие яркие, насыщенные творения!» Я в разговор не вмешивалась только слушала и рассматривала свой новый домик и ближайшие строения. Персиковый дом на разноцветной улице был не такой большой, как особняк на улице Восхода в Киристоле. Два этажа, третий тоже есть, но скорее мансардного типа. Крыша, ставни и двери светло-коричневые. Так же, как и балясины на балконах второго этажа. Широкое крыльцо, больше похожее на открытую веранду, Покрыта коричневой же плиткой. В общем, мне понравилось. Безумно, ярко, сочно. Вспомнилась простонародная присказка «Вырви глаз». Но при этом настолько радостно, что невольно вызывала улыбку. «Вик, тебе нравится?» Нарушил наше ошеломленное молчание Тимар. «Мне очень. Так непривычно, но здорово!» «Да, Тим, нравится». «Хочешь остаться тут и пожить? Мы вернемся в замок и просто договоримся, когда тебя забрать». «А можно?» – обрадовался оборотень. «А мне можно?» – тут же вмешался Владер. «Можно?» – с улыбкой ответила я обоим, обменявшись взглядом с Элевом. «Пойдем». Жених приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. И мы пошли. Добрались до крыльца и после чего Филимон громко напомнил. «Кота первым!» Вторым был Марс. третий и четвертым мы. Меня перенесли через порог на руках. «Вик, мы посмотрим, да?» Задал нетерпеливый вопрос Тимар и, дождавшись моего кивка, сорвался вслед за Филией и Марсиком. А следом за ним посеменил профессор Владер. «Знаешь, — грустно сказал Эрлиев, — так и не отпуская меня. «Я себя ужасно глупо чувствую. Я ведь мужчина и должен вносить тебя на руках в свой дом, а вместо этого я объезжаю с тобой твои дома». «Да какая разница?» Я подняла на него взгляд и улыбнулась. «Как только мы поженимся, они станут и твоими». «Ты не понимаешь, просто я не беден, совсем не беден». У меня довольно большое состояние, и родители не обидели, и я сам много накопил за все эти годы. Но вот титула у меня нет, и родовое имение я не наследую, а ты...» Он покачал головой. «Многие сочтут меня охотником за преданным». «Но мы-то ведь знаем, что это не так». Я погладила его по щеке. «Все члены моей семьи знают, что это не так». Я уже рассказал и родителям, и князю, как все на самом-то деле. И теперь они в курсе, что это тебя я ждал все эти годы. Но на каждый роток не накинешь платок. Так говорят у вас на земле, да? Тебя это расстраивает?» Эролиф помурщился и помолчал. «Мне придется многим доказывать, что я женился на тебе не ради денег и твоего положения. Выдал он наконец». Поклянись, что ты не станешь отказываться от моих подарков. Обещаю. Я рассмеялась. Договорились. Он потерся щекой о мои волосы. Но ведь ты будешь мне помогать? Мне не справиться со всем этим одной. Ты же видишь, вся эта недвижимость и земли меня просто погребли. А помощников у меня мало. Черт, я даже камеристку получить не могу. Только нашла одну... «Как у меня ее сразу же увели!» Я фыркнула. Нашла учительницу, она замуж выходит. Подобрала учителя, он собирается пожить в Анделле вместе с моим помощником и воспитанником, а мои маг, экономка, управляющая и глава безопасности в свадебном путешествии. Эролиф рассмеялся и осторожно опустил меня на пол. «Ну, я-то от тебя никуда не денусь, даже не мечтай!» Идем, посмотришь дом. Леди Латрисса, наверняка не зря выбрала именно его. Леди действительно выбрала именно этот дом не зря. После того, как мы осмотрели все комнаты и вышли на лужайку на заднем дворе, то обнаружили там небольшой не то пруд, не то бассейн, выложенный плиточкой салатового цвета, песчаное дно, прозрачная вода и несколько цветков лотоса. «Викау!» – завопил Филимон. «Давай тут жить! Ну, давай! Давай! Обалденный домик!» «Граф!» – поддержал его Марс. «Да, ученица, я очарован!» Профессор спустился с крылечка и восхищенно оглядывался. «В общем, задержались мы и тут на два дня». Наняли милую семейную пару пожилых полукровок. Женщина обязалась сделать уборку и готовить, а ее муж присматривать за домом с точки зрения приложения мужской силы и одновременно сторожить. А все оставшееся время мы гуляли по городу и осматривали достопримечательности. Князю мы о нашем приезде сообщили, но намекнули, точнее Рил прямо написал, что в гости не придем, и что все приемы, Представление нас ко двору и прочая мишура потом. В Анделлу я влюбилась. Невероятный город, светлый, радостный и какой-то игрушечный. Непременно буду сюда приезжать еще, пока не осмотрю все-все. И домик мне этот нравился больше, чем огромный особняк в Киристоле. А главное, здесь не было бальной залы. Тимар и профессор Владер остались в персиковом доме на разноцветной улице. Эрлиф выдал им местных денег на расходы, карту города и сообщил, что скоро к ним наведается Эвелим или Бетрив, а может и оба сразу. Помогут освоиться и осмотреть город. А мне шепнул, что скорее всего Тимар захочет тут остаться надолго, так как при дворе князя Кирина есть школа телохранителей высочайшего уровня, куда попасть не так-то просто. Но так как Тимар – оборотень, а они, как известно, славятся силой и выносливостью, да еще плюс ко всему он мой воспитанник и его протеже, Эвелим обещал, что покажет Тиму, как там проходят занятия, и расскажет, и если вдруг, то... Чтобы я не расстраивалась... Но парню пора учиться. Не все ж ему в роли и в моем замке пребывать. Я даже и не собиралась расстраиваться. Наоборот, очень обрадовалась. Тимара я приживала и не считала, и очень ценила за помощь и дружбу. Но ему действительно пора расти, учиться будущей профессии, ведь он уже почти совсем взрослый. А сама я не знала, как помочь Тимару устроить свою жизнь вне моего дома было уже понятно, что если не иметь нормального начального образования и базовых знаний, ни в одну академию или прочее высшее заведение не поступить. А так, если Тимка захочет и ему понравится, я только рада буду и с удовольствием оплачу все годы его учёбы. Я не-то правда скучать будет. Ну да ладно, и с ней что-нибудь придумаем. С её красотой и боевым характером она тоже не пропадёт. Поможем устроиться куда-нибудь на учебу, а там видно будет.